Выходит, некий у нас появился союзник. Ну, почему бы и не Давай сочиним для него какую-нибудь симпатичную басенку, а? Он глянул через улицу. О, похоже, молодой Роди чем-то недоволен. Действительно, вид уроди был одновременно и раздосадованный, и рассерженный, и озабоченный. Из-за высоких спинок, перегородки и общего шума в кафе он мог уловить только обрывки разговоров в соседней кабинке. К тому же Харлова и Даннат вели разговор почти шепотом. Перед ними стояли стаканы с прозрачной жидкостью. В каждом плавал кусочек льда и лимона. Но Джин был только в одном из них. Данн это оценивающе посмотрел на крошечную кассету с пленкой, покатал ее на ладони, потом убрал во внутренний карман куртки. Кот, ты уверен? Абсолютно. Может, какой-нибудь... Неведомый иностранный язык. В этих делах я не силен. Я тоже, но специалистов мы найдем. И насчет трейлера Коронаду уверен, сто процентов. Ага. выходит, мы пригрели на груди змею. Кажется, это выражение всегда в самый раз. Да, неприятная история. Ты считаешь, Генри тут ни при чем? Генри? Харлоу решительно покачал головой. голову дырна и он в этом не замешан. А ведь он при прейлере во всех поездках. Все равно. И что, Генри придется выйти? А какой у нас выбор? Значит, Генри уходит, слава богу, временно. А пока что он получит свою старую работу. Конечно, он расстроится. Но лучше пусть один пострадает недолго, чем тысячи будут страдать всю жизнь. А если он откажется? «Я его выкраду», — обыденным тоном заявил Даннет. «Или еще как-нибудь уберу. Безболезненно, разумеется. Но он уйдет и сам. Доктор уже подписал свой приговор. да? Врачебная этика. Подлинная кардиограмма, шумами в сердце, плюс 500 фунтов, и его образение в совести растаяли, как снежинка в реке». Опустошил стаканы, мужчины поднялись и вышли. Выждав необходимую паузу, покинул кафе и Роди. В кафе напротив Нойбавлера и я поспешно встали со своих мест, быстро пошли следом за Роди и через полминуты его перехватили. Роди не скрывал удивления. Траки доверительным тоном начал. «Роди, нам надо поговорить. Ты, Роди, тайну хранить видишь? Видно было, что Роди заинтригован, но природная осторожность покидала его крайне редко. Какую тайну? Ну, ты человек подозрительный. Какую тайну? Джонни Харлоу. Так бы сразу и говорили. Роди мгновенно сосредоточился, приготовился слушать. Конечно, хранить тайны я умею. Тогда никому ни слова, верил Найбавер. Ни словечка, иначе все пропало. Понимаешь? Конечно, понимаю. и представления не имел... О чем вел речная Найбавар? Когда-нибудь слышал об АГГТ? Ну, конечно, ассоциация гонщиков Гран-при. Правильно. Так вот, АГГТ приняла решение, чтобы обезопасить всех нас, то есть гонщиков, да и зрителей, Харлоу надо от участия в Гран-при отстранить. Мы хотим, чтобы ему запретили выступать на всех автотрассах Европы. Ты знаешь, что он толпит? А кто же этого не знает? Он пьет так, что стал самым опасным водителем в Европе. Голос Найбавера звучал глухо, заговорщически, очень убедительно. Гонщики боятся стартовать с ним в одном заезде. Каждый из нас думает, вдруг к следующему ту окажусь я? Вы хотите сказать, да, он был тогда под газом. И ни в чем не повинный человек умер, в Руария, потому что другому вздумалось выпить... На полбутылки больше, чем ему положено. А как думаешь, такой любитель выпить сильно отличается от убийцы? Нет, совсем даже не сильно. Поэтому АГГП попросила Вилли и меня собрать нужные улики насчет его пристрастия к спиртному, особенно перед крупными гонками. Ты нам поможешь, вы еще спрашиваете? Мы все знаем, мальчик, мы все знаем. Найбавер положил руку на плечо Рови. Тут и сочувствие, и понимание. Мы, видите, наша любезница. Ты только что... Видел в кафе Харлоу и мистера Даннетта. Харлоу пил? Я вообще-то не видел, просто сидел в соседней кабинке. Но слышал, как мистер Даннет попросил джин. А потом официант принес два высоких стакана. У них было что-то похожее на воду. На воду.